Глава 5, 18 июня 1255 года Солнце уже скрылось за вершиной холма, и воздух наполнился вечерней прохладой. После отбитого штурма весь остаток дня я ждал повторения атаки, но сейчас, в преддверии надвигающейся темноты, уже стало ясно, Сегодня враг больше не полезет. На сегодня ему хватило с головой. Оба берега и мелководья реки до сих пор завалены трупами степняков. Своих мы похоронили, а вот ордынских мертвяков никто не забрал. Они так и валяются по всему берегу. И, похоже, их судьба нашего противника не волнует. Орда отошла от реки и встала лагерем на вершине холма, где-то в трех верстах от нас и больше не делала никаких попыток даже приблизиться к броду. Явно, что раньше рассвета движения не будет, но я всё равно подзываю Ваньку и указываю ему на противоположный берег. Как стемнеет, пошли разведку на ту сторону. Пусть пасут ордынцев всю ночь, мало ли что. Ночная атака маловероятна, но сюрпризы мне не нужны. Отпустив соболя, присаживаюсь к костру и с наслаждением вытягиваю ноги. Последние дни вымотали меня до предела, как эмоционально, так и физически. От огня идёт приятный жар, и моё уставшее тело хочет посидеть хотя бы несколько минут просто и бездумно, полностью расслабиться и ни о чём не думать, не строить никаких планов и лишь смотреть на огонь и наслаждаться кратким мгновением покоя. Моё тело и разум так хотят этого, но беспокойные мысли не желают с этим считаться. Оставив сегодняшний день, они перескакивают вдруг в далёкий сарай. Как там сейчас Иргиль? Последнее послание от неё было аж в январе. Воспоминание о девушке сдавило тоской моё сердце. До жути захотелось увидеть её смеющиеся зелёные глаза, почувствовать прикосновение её ладони. Скрипнув зубами, гоню прочь эти мысли. «Тоже мне нашёл время. Крою себя за минутную слабость». Она сильная, и она справится. Другое дело, что твое письмо к ней стало уже актуальным. Эта мысль меня огорчила. Да, мое послание Киргиль сейчас в пути вместе с торговым караваном, что ведет Куранбаса в сарай. Вот только в этом году, во время его отплытия, меня в Твери не было. А мое письмо к Киргиль написано еще в марте. В нем я прошу ее уделить особое внимание Беркеа, все еще рассматривая его как вероятного будущего хана Золотой Орды. Такие мысли были у меня тогда, а сейчас мне уже абсолютно ясно. Берке нельзя допускать к трону. Он мелочный и злобный тролль, не способный увидеть перспективы за пеленой собственных страстей и обид. Невозможно строить союз с человеком, не умеющим проигрывать с достоинством и не уважающим никого кроме себя. Вот он натравил нарезан этого дурачка Аланая. А зачем? В очередной раз недоумеваю я. Ведь нет же в этом никакого смысла. Разве что только, чтобы мне насолить. Нет, большой политик так вести себя не должен. Чем больше я думаю об этом, тем все более мне становится ясно, что следующей весной придется ехать в Орду самому. Если всё случится так, как должно случиться, мысленно прикидываю перспективу, и вместо безвременно почившего сорта котрон Золотой Орды займёт его малолетний сын Локчи, то надо будет бросить все силы на то, чтобы заботливая длань доброго дедушки Беркея до него не дотянулась. На этой мысли усталость всё-таки взяла своё, и я, видимо, вырубился. Открываю глаза, вокруг темнота, лагерь спит, и лишь на валу слышна шаркающая поступь дозорных. «Костер уже не дымит, значит, потух давно». Сознание вяло анализирует ситуацию. «Это ж сколько я проспал-то». Пребывать дольше в такой заторможенности мне уже не позволили. Вслед за торопливыми шагами из темноты появился соболь. Присев рядом, он уперся в меня тревожным взглядом. Это, кажись, ордынцы зашевелились. Встряхнув головой, привожу себя в сознание и тут же вскакиваю. Первая мысль — тревога, надо поднимать всех. Уже открываю рот, но, вглядевшись в глаза своего полковника, вдруг спрашиваю себя. «А чего это он шепчет-то?» Задав себе этот вопрос, тут же понимаю, о чём подумал Соболь и, хлопнув его по плечу, говорю так же шёпотом. «Молодец, Ванька, поднимай всех тихонечко». Пусть немедля выходят на позиции, но так, чтобы я даже дыхания их не слышал. соболь тут уже исчез в темноте, а я подумал. Всё верно, зарядов у нас на один залп, так что использовать его надо по максимуму. Аккуратно стараясь не шуметь, шагаю к валу, взбираясь наверх и, прильнув к чистоколу, всматриваясь в ночь. Горизонт уже начал сереть, а над рекой поднялась полоса тумана. «Вот дерьмо!» — в сердцах крою играющую не на нашей стороне природу. «Только тумана нам и не хватало!» За спиной слышны осторожные шаги. Я, обернувшись, вижу прибывающих стрелков. Ванька среди первых. Едва он забрался ко мне наверх, шепчу ему на ухо. «К чистоколу ставь бойцов как можно плотнее! Сделать больше, чем один залп, у нас возможности не будет!» Ванька согласно кивает и тут же шепотом передаёт мой приказ ротным. Стрелки рассосредотачиваются по всему валу, взводя арбалеты и заряжая громобои. Ночная темнота всё больше сереет, а туманная дымка словно специально поднимается всё ближе и ближе к нашей позиции. Вся линия моих стрелков замерла, и я сам как на иголках. Пока перед глазами только полоса тумана, начинающая светлеть небо, и всё. Поднимаю вверх сжатый кулак, мол, «Заткнулись все и не дышите!» В раз наступает полная тишина, и даже Ванька перестаётся петь над ухом. Вот теперь отчётливо слышна поступь сотен шагов. Мягкая, крадущаяся, но слишком тяжёлая, чтобы земля не отреагировала. Хрустнувшая ветка, шуршание ног по песку, неосторожный бульку воды. Значит, уже переходят реку. Повернувшись к Соболю, произношу едва слышно «Приготовились!» Едва уловимым шорохом команда пошла по линии стрелков, и те, наложив болты, вскинули арбалеты. Грозные дула громобоев тоже выдвинулись из закольев, готовые выплюнуть смертоносную картечь. Оглядываясь назад, и вижу уже взведённые баллисты. Тяжёлые шары уложены в петли, а старшины замерли с занесённым молотом и ждут только команды, чтобы выбить запорный крюк. Расчёт ракетчиков тоже готов. Последний заряд уже на пусковом ложе, и запал вставлен. Я представляю, что для внезапной ночной атаки противник послал вперёд небольшой отряд, только чтобы зацепиться за вал, а основной удар должен пойти следом. Чтобы бросок авангарда не пропал зря. Быстро прикидываю про себя. Его надо вовремя поддержать основными силами. Значит, их надо сосредоточить как можно ближе. Мой взгляд стремительно возвращается к полосе тумана. Ничего не видно, но я почти уверен, что вся орда сейчас толпилась на противоположной береговой полосе. И лучшее из возможного — это удар на упреждение. Немного страшновато выбрасывать последние заряды в пустоту, но когда атака тронется, эффект будет уже не тот. Решаюсь и подаю знак старшинам расчётов, мол, начинайте. Знаю, они в недоумении. Врага не слышно и не видно, и им странно стрелять в чернеющую тишину, но слушаться меня никто не рискует. Удары молота, шипение запало и грохот отбойников. Вместе с пороховой вонью небо прорезает огненный след, и вслед за ним бахнул разрыв на том берегу. Тут же шарахнули пятилитровые снаряды «Баллист», и противоположная песчаная коса осветилась заревом разлившегося огня, Подтверждение моей правоты в воздух буквально разорвался дикими воплями раненых и обожжённых степняков, а в отцвете пожара замелькали горящие силуэты. Словно в ответ на наш удар полоса тумана огласилась яростным рёвом и буквально выплеснула на нас бегущих ордынцев. Дорвав всего лишь десять шагов, чтобы их преодолеть, нужно лишь несколько секунд, но мы не даём их врагу. Общий залп арбалетов и громобоев буквально сносит линию атакующих. Растянувшийся по берегу пороховой дым мешает оценить нанесённый врагу ущерб, но одно уже ясно — атака врага захлебнулась. Дымовая завеса рассеивается, и я уже вижу заваленные трупами обе береговых полосы и нашу и противоположную. Эрдынцы откатились от берега, но недалеко. Аланай явно не оставил мысли прорваться, и вся его орда растянулась по склону холма, шагах в двухстах от реки. Они уже отошли от шока, а сам их предводитель стоит впереди всего воинства с бунчаком в руках. «Сейчас снова полезут!» — слышу за спиной голос Каляды и понимаю, что это будет решающий штурм. Или мы сдюжим, или они прорвутся. На еще один не хватит уже ни их, ни нас. Солнце уже поднялось над вершинами дальнего леса, и в свете дня мне отлично видно, как Аланай что-то кричит своим воинам. Они готовятся атаковать в пешем строю, видимо, благоразумно решив не гробить своих лошадей. Многие даже снимают луки и колчаны, считая, что те будут только мешать в рукопашной схватке. Глядя на это, я думаю, с изрядной долей облегчения. Наше счастье, что они не знают об истинном положении дел у нас с ракетами и зарядами. Если бы знали, то наверняка бы прикрыли свои атакующие линии лучниками и завалили нас стрелами. Вот тогда было бы реально туго. Вытащив саблю, Аланай повёл свою Орду в атаку. До нас ещё далековато, и они идут шагом, экономя силы. Идут неплотными цепями, явно готовясь к нашим артиллерийским ударам. Чем ближе к реке, тем шаг их становится всё быстрее и быстрее. Едва они входят в реку, как переходят на бег, и я слышу команду Соболя. «Харбалетчики, пли!» Он действует, как договорились. 50 шагов для арбалета — прицельная дальность, а вот для громобоя — это пустая трата пороха. Тем более, что перезарядиться всё равно не успеют. Первая линия стрелков, спустив собачку, сбегает вниз, и на её место встаёт вторая. Общий залп и вновь смена. Третья шеренга на позиции. До бегущего врага не более 10 шагов, и вот теперь к арбалетам прибавляется грохот 30 граммобоев. В разрывах порохового дыма видно, как на миг встала ордынская атака. «Сейчас бы добавить чуть-чуть», — стискиваю кулаки, «но четвертая линии арбалетчиков у меня уже нет, а первая еще не перезарядилась». Эта передышка дает степнякам возможность собраться. Аланай вновь выскочил вперед и повел опешивших было соплеменников за собой. Во врага полетели последние ручные гранаты, и в черной бегущей волне захлопали разрывы но это как разъяренному слону дробина. Враг сходу бросается в ров, и тот их почти не задерживает. Он наполовину завален трупами, и ордынцы озверело лезут прямо по своим мёртвым товарищам. Мои пальцы на эфесе сабли побелели от напряжения. «Когда я последний раз ею пользовался?» — мелькает в голове пораженческая мысль, но я гоню её прочь. Прямо передо мной, над остриями, Колев поднимается голова в меховой шапке, и я с широким замахом бью по ней саблей. Слышится мерзкий хруст кости, и голова пропадает. Зато тут же появляются ещё две. Бью по той, что справа. Но этот удар уже не так удачен, и приходится на щит. Размахиваюсь ещё и слышу чуть сзади рык калиды. «Да не маши ты так! Еще своих зашибёшь! Руби, как я тебя учил, жёстко, но с коротким замахом!» Выкрикнув, он отбил удар, целящийся мне в левый бок, а я всё-таки обрушил всю силу удара на выставленный щит. «Один удар, второй, третий!» Не принимая совет друга, я стервенело вколачиваю в щит удар за ударом, пока не сваливаю настырного степняка за чистокол. Выдохнув, пытаясь унять бешено колотящееся сердце, но адреналина в крови столько, что это попросту невозможно. Ярость буквально кипит в крови, и я вновь бросаюсь вперёд, шараша саблей, по лезущей голове, как дубиной. В башке сплошной красный туман. Но каким-то шестым чувством я понимаю, что жив до сих пор только благодаря прикрывающим меня с боков кольде и соболю. Это продолжается до тех пор, пока обтянутый кольчугой локоть кольды не оттирает меня во вторую линию. И только здесь я наконец-то прихожу в себя. Тяжело дыша, поднимаю голову и вижу, что пока мы ещё сохраняем порядок. На место упавшего стрелка к чистоколу сразу же поднимается другой из второй линии. На одном из участков обороны выделяется железная заплатка из московских ратников, что закрыли собой прорыв. Но это последний резервный отряд. Ордынцы пытаются просочиться по флангам через заросли явника, поэтому остальные москвичи уже там и не дают им прорваться нам в тыл. В таком вязком ближнем бою у нас уже нет козырей. И с каждой минутой численное превосходство врага сказывается всё сильнее и сильнее. Коляда с Соболем рубятся прямо передо мной, но их уже оттеснили от чистокола, и теперь степники лезут совершенно безнаказанно. Вот Соболь пропустил удар по наплечнику, и на мгновение его рука безвольно повисла. В тот же миг над ним взлетела ордынская сабля, и на полном автомате я тыкаю клинком замахнувшегося степника. Хрустит пробитая грудина, выкатившиеся из орбит глаза, впервились в меня озверевшим взглядом. А не надо было замахиваться так широко. Успеваю злорадно хмыкнуть и рывком вытаскиваю саблю из падающего тела. Вот теперь урок каледы дошёл по-настоящему, и я стараюсь сохранять голову холодной. Ордынцы уже оттерли нас от чистокола и пытаются столкнуть вниз. Если это произойдёт, то тогда всё, конец. Поставят лучников и закидают нас сверху стрелами. Я понимаю неумолимую логику врага. Но ничего не могу поделать, степняков намного больше, а наши резервы исчерпаны. Мы медленно отступаем, но с каждым шагом назад этот процесс становится всё быстрее и быстрее. Сплошная линия нашей обороны уже прорвана в нескольких местах, и бой распался на четыре или пять отдельных островков сопротивления. Отбив очередной удар, поднимаю глаза к небу и в каком-то отчаянии кричу холодным и бесчувственным облакам. «Да сделай же что-нибудь! Ведь сгинем все здесь! Неужто допустишь такое?» Ору и вдруг краем глаза замечает движение на противоположном берегу. Ещё не веря в спасение, щурясь на солнце и пытаясь разглядеть маленькие фигурки всадников на вершине холма. «Кто это? Ордынцы или наши?» Сердце сдавило неопределённостью, и несколько секунд я машу саблей в каком-то исступлении, пока вместе с ветром не долетает эхо далёкого клича. «Тверь!» — доносится с вершины холма, и этот звук проливается по жилам поистине божественной силой. Его слышу не только я, его слышат все, и свои, и чужие. Ордынцы невольно оглядываются назад, и их сердца заполняют парализующее отчаяние, а у моих стрелков словно выпроснулось второе дыхание. «Тверь!» — пронеслось по всей, уже почти смятой линии обороны, и клинки заработали с удвоенной силой. Вновь вернулась резкость движения и былая уверенность. «Тверь!» — взревел передо мной Кальда, и буквально смяв стоящего перед ним степняка, бросился вновь на вал. «Тверь!» — единым воплем ответили ещё мгновение назад отступающие стрелки и кинулись вслед за ним в безумную контратаку. «Я бегу вместе со всеми, так же ору и вижу, как мыть с ним отропевших ордынцев» а на другой стороне реки уже отчётливо видны несущиеся по склону конные стрелки Зосимы и Гороха. Синя на пне, терпеливо жду, когда полковой лекарь закончит перевязку. У меня рваная рана на правом боку и на левой руке. Он перетягивает мне бочину, не переставая ворчать. «Надо бы зашить, консул. Ты и так кровью много потерял». Я и сам всё знаю. Эта потеря отдаётся слабостью во всём теле и головокружением. Но забрать сейчас на себя единственного медика считаю неприемлемым. Слишком уж много вокруг бойцов, кому помочь намного нужнее. Морщись от боли, я немного иронично подтруниваю над собой. Ведь ещё минуту назад ты ничего не чувствовал, ни боли, ни потери крови. Бежал, орал, как и вся. А стоило остановиться, и всё, сдулся. Бой уже закончился. Оба берега и река просто завалены мёртвыми ордынцами. Когда их зажали с двух сторон, то в яростном ожесточении уже никого не щадили. А многие, кто пытался уйти по реке, тонули ниже по течению. Вырваться удалось лишь горски степняков, но и за ними пошла погоня. Подняв голову, вижу несущегося к нам всадника. Ещё издали вижу, что это сам полковник Иван Заноза. Он резко осаживает коня возле меня, и его радостно раскрасневшееся лицо без слов говорит мне, что новости у него хорошие. «Там мои парни, царевича, ихнего взяли», — скалет он белые зубы. «Чего с ним делать-то?» Тут он кивнул на валяющиеся на берегу трупы. «К этим отправить, или ты с ним сначала поговорить хочешь?» Первой мыслью было махнуть рукой, мол, кончайте со всеми. Но осталось всё-таки ещё не доконало меня, и я передумал отрицательно покачав головой, и чуть усмехаюсь. «Тащите его сюда. Может, что интересное расскажет». Полковник умчался к своим. Лекаря я отправил помогать другим раненым, а сам, прикрыв глаза, остался сидеть на пенёчке в какой-то прострации от упоения победой и непередаваемого ощущения человека, только что заглянувшего в глаза смерти. «Ничего, поживём ещё». С лёгкой улыбкой поддерживаю самого себя и вижу, что заноза уже возвращается вместе с ещё парой стрелков, за которыми бежит привязанный к седлу пленник. И остановившись в паре шагов, они спешиваются, а затем, без лишних церемоний, бросают царевича передо мной на колени. «Вот собака, убечь хотел, но бог не попустил!» Иван ткнул Хазарина сапогом. «Конь его ногой в кротовью нору угодил. Тут моего и повязали!» скинув на меня разбитое лицо Аланай криво усмехнулся не прав твой воевода консол, не бежал я некуда мне бежать искренняя горечь в его словах меня заинтересовала. но я не тороплюсь с вопросами и степняк продолжает сам я всю орду здесь положил это у меня все равно не простят он еще подумал и добавил словно бы уже для себя а берке уж точно такого позора не спустит Упоминание Батыева брата навело меня на мысль, что этот человек ещё может мне пригодиться в будущей игре. Сейчас я был не в состоянии полноценно соображать, но всё же решил с пленником не торопиться. «Пусть посидит пока», — появилось у меня твёрдое убеждение. «Когось ему применение найдётся?» Найдя взглядом Ивана Занозу, говорю с лёгкой издёвкой. Ладно, уж Коли не зарубили сразу, пусть пока в цепях посидит. А потом решим, что с ним делать. Псам скормить или польза от него какая будет.